на мгновение задумалась. «Что ты называешь любовью?» Мое лицо исказилось от боли. Она подобралась еще ближе и прижала крошечный ладони к моим щекам. Они были холодны, как лед, и я понял, что и Клодия, и я не насытились кровью юноши. Она согрела настолько на время. «Ты привыкла к моей любви», и не замечаешь ее, — ответил я. Узы, соединившие нас, нерасторжимы, как если б мы были обвенчаны перед алтарем в церкви. Но не успел я договорить, в моей душе зашевелились прежние сомнения. Я вспомнил ее резкие насмешливые слова о любви прошлой ночью и отвернулся. «Ты, не задумываясь, бросишь меня, променяешь Нормана».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 Возразил я, целуя ее щеки, ее губы. «Нет, Луи, я понимаю его слишком хорошо», прошептала она. «Это ты заблуждаешься. Тебя ослепляет любовь, очаровывает его мудрость и сила. Если б ты только знал, как он упивается смертью, то возненавидел бы его куда сильнее, чем Листата, Луи. Ты не должен ходить к нему больше никогда, повторяю тебе».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 Какая тоска! И вдруг я совершенно отчетливо увидел, что иначе быть не может. Почему, собственно говоря, я думал, что все должно быть по-другому? Чего я мог от них ждать? Какое имел право ненавидеть листата? Почему позволил ему погибнуть? Потому что он не хотел объяснить то, что я должен был увидеть сам, найти в себе самом? Я вспомнил слова Армана.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 Уносило меня куда-то, и глаза Армана померкли. Я услышал стук каблучков Клоди по каменной мостовой. Она убегала, бежала прочь от меня. — Ты живой! — прошептал я. «Кости — Кости! — ответил он. — Одни кости! Я увидел перед собой маленькое кладбище в Новом Орлеане. Там не хватало места. Мертвецов хоронили в старых могилах.